Подмосковье, дача Громыка. Проведать родителей приехала Эмилия Громыка. Дочь министра иностранных дел оживленно делилась московскими новостями. Вы уже слышали последние шутки? ЦК КПСС предложено переименовать в ЧК КПСС, а Кремль — в Андрополь. А насчет аграрной программы Юрия Владимировича знаете? «Сажать всех, не дожидаясь весны», и снимать, не дожидаясь осени. Лидия Дмитриевна, не сдержавшись, хмыкнула. Брат Анатолий заулыбался. Андрей Андреевич сделал вид, что ничего не слышал. Эмилия спросила. «Папа, а что Андропов намерен делать?» «Говорят, у него большие планы». Андрей Андреевич сдержанно улыбнулся. «Задай мне вопрос полегче». Он допил чай и встал. Анатолий вышел его проводить. «Папа». «Ты с каким настроением едешь к Юрию Владимировичу?»